Практика сострадания. Сострадание, противоядие от отсутствия связи, нередко неправильно понимается на концептуальном уровне. Мы нередко думаем, что сострадание имеет тот же смысл, что любовь, эмпатия. доброта, симпатия или даже жалость. Я бы сказал, что помимо жалости все эти состояния составляющие сострадание. Тем не менее, оно превосходит их. Классическое определение сострадания согласуется с этимологией этого слова. Сострадание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 как эмоциональное состояние. Со страданием, тем не менее, также должно быть глаголом. Его природа может быть психоэмоциональной, но оно обязательно должно приводить к действиям, чтобы быть подлинным. Если вы чувствуете резкую боль от порезанной руке,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 или слишком сильно переживать чужие трудности, но во всех случаях принимать и чувствовать потребности другого человека. Чог-Ям Трунг-Парин-Па-Че предлагает совсем иное понимание сострадания, которое я нахожу очень воодушевляющим и раскрепощающим. Он определял Коруну как «чужие трудности»